Глава 4. Включите телефон. 10 часов 55 минут. У меня к вам обычный вопрос, товарищ Антропов. Калашников старался всеми силами сохранять спокойствие, но оно давалось ему нелегко. Выдержав, согласно традиции, эффектную паузу, он задал вопрос, который должен был застать врага врасплох. Вы имеете представление, кто будет следующим? Бывший гинсек обманул калашниковские ожидания, ибо не вскочил в испуге со стула и не попытался броситься на своего следователя. Вместо этого он лучисто улыбнулся. «Не понимаю», – лениво ответил он, изучая трещинки на потолке. «О чем вы говорите?» «Вы сами прекрасно знаете». «Нет», – столь же безразличным тоном ответил Антропов. «Совсем не знаю». Калашников с огорчением отметил, что парень полностью соответствует своему досье крепкий орешек. Руководил ЧК, или как там оно у большевиков называлось, целый год возглавлял Россию, пока почки не отказали. Редкий специалист в области организации тайных убийств, прослушки и шпионажа, гений в своем роде. Неудивительно, что заказчик поставил на него. Такого тигра голыми руками не возьмешь. Ужасно проводить следствие в городе. Никого не допросишь толком, ни Иуду, ни Сталина. Молчат, как рыбы, а ты хоть все локти искусай. Рука сжалась в кулак. Иногда в целях экономии времени лучше не разводить базар, а элементарно дать собеседнику в морду. Так у них поступают в участке с теми, кто не желает разговаривать по душам. Вызывают ефрейтора колодяжного, имеющего кулачища размером с арбуз. Мы навели справки у директора таможни о вашем дежурстве. Терпеливо заметил он, глядя в безмятежные глаза Антропова. Выясняются забавные штуки. Всякий раз, за сутки-двое до того, как случается очередное убийство, вы работаете в ночь. И так завидным постоянством. Чаще всего вы встречали на адских вратах неопознанные трупы, которых на земле хоронят в общих могилах. Как показал подкупленный вами сотрудник транзитного зала, через ваши руки прошли пять тел с особыми знаками которые прибыли за последние две недели из одного и того же места – Лодыжинского кладбища в Подмосковье. Мы навели справки по ДНК этих людей. Никто из них не поступал в город после того, как попал к вам. Куда же они в таком случае делись? Да я понятия не имею. Равнодушно, поблескивая стеклами очков, ответил Антропов. Это меня вообще не касается, знаете, через мои руки, как вы уже изволили заметить, еженочно проходит слишком много душ. Я работаю как с бомжами и террористами, так и коронованными особами. А куда уж они после этого деваются, это совершенно не мое дело. Думаю, вы сэкономите свое и мое время, если запросите информацию в главном суде. В транзитном же зале я последний раз был 24 года назад и знакомых там не имею. Естественно, — охотно кивнул Калашников, — вас на Кривой Казе не объедешь. Но нам удалось установить еще одну вещь. Вы контактировали с Носферату Гензелем, который сейчас находится в общегородском розыске. Именно вы расследовали донос на вампира, когда его обвинили в контрабанде сушеной крови через ваш участок, а потом оправдали. И вовсе не я его оправдывал, — пожал плечами офицер в зеленой форме. Это его следственные органы оправдали. Они не нашли доказательств, только и всего. Здорово получается, наклонился к нему через стол Калашников. Сначала вы его берете как бы с поличным, а потом раз, и все улики исчезают. А вампир ваш должник по гроб жизни. То бишь на ближайший миллион лет, если не больше. Если так рассуждать, то он много кому должен, вежливо сообщил Антропов. В том числе и Дракуле, который, когда Гензель болтался по барам, взял его на работу. Я понимаю, что вы официальное лицо, но вы своей ерундой отвлекаете меня от дела. Калашников тяжело вздохнул и покрутил шеи на манер утомившегося Вала, которому весь день пришлось пахать поле. Хватит любезничать, пора переходить к делу. Дорогой мой, здесь все-таки обычный ад, а не юридически правовое общество, сообщил он, неприятно осклабившись. Мы можем играть в сцену интеллектуального допроса сколько угодно, Но если я захочу, то надену на вас наручники и хоть сейчас отвезу в раскаленный карцер. Там вы куда быстрее расскажете, кто были эти неопознанные люди. И будете умолять, чтобы я вас выслушал. Хотя, что я мучаюсь, в принципе и так ясно. Судя по всему, их тела служили контейнерами для переправляемой в город жидкости, условно именуемой веществом. Вы организовали их личный досмотр во время своего дежурства, «Вы же их, вероятно, впоследствии и ликвидировали. И что тогда мешает вашему благородию надеть на меня наручники?» — улыбнулся Антропов, ничуть не испугавшись. «Зачем мы ломаем комедию? Вы же все равно меня арестуете, что бы я ни сказал. Не виновен, попаду в карцер. Виновен, так тем более». Алексей не успел огрызнуться на столь логичную мысль, второй раз за последний час в дверь кабинета стали ломиться так, как будто пихали через замочную скважину слона. Поняв, что за стеной не уймутся, он встал и повернул ключ. Сию же секунду мимо него в комнату влетел Малинин, врезался в стол и с грохотом упал на пол. Как видно, он основательно разогнался для того, чтобы как следует ударить дверь плечом. «Ну что еще, твою мать!» — не сдержался Калашников. «Телефон включите, ваш брось!» — просипел с пола Малинин. «Дракулу прикончили!» прямо посреди Белодня, в переулке между Копытной улицей и проспектом Смерти. — А что он там делал? Днем же вампиры спят, — удивился Алексей, забыв об Антропове. — Получил записку от имени крупного оптовика из китайского квартала с предложением крупнейшей партии сушеной крови, — пояснил унтер-офицер. — Такие переговоры всегда проводят с глазу на глаз. Короче, его сделали как ребенка. Антропов смеялся, вальяжно откинувшись на стуле. — Потрясающе, — хохотал он, — пока вы впустую тянете резину, занимаясь со мной интеллектуальными изысками, у вас под носом целую неделю убивают людей одного за другим. А вы только и умеете, что круглые сутки крутить портреты по ТВ. Я бы нашел его в пять минут. Мальчик, таких как вы, у нас из КГБ в три дня гнали с волчьим билетом. Калашников пришел к точному выводу. Как и в случае с Иудой, он зря потерял время. «Вы поедете с нами», – устало сказал он. «Если я не вправлю вам мозги, так шеф наверняка сумеет это сделать. От испепеления спасетесь, если прямо сейчас назовете мне имена как убийцы, так и самого заказчика. Даю вам последний шанс». Андропов насмешливо молчал. Нашли чем пугать испепелением. «Да через пару суток тут такое начнется, что они забудут, как их зовут». Одно плохо, он не рассчитывал, что псы появятся так быстро, избавиться от исполнителя не получится. А тому, судя по новости о Дракуле, остается убрать последнюю кандидатуру. Лучший вариант продержаться на допросах три дня, а потом как бы под давлением сдать киллера. Можно посоветоваться и с заказчиком, никто не знает, как они устанавливают мысленную связь. К тому времени исполнитель успеет расправиться с седьмой жертвой. Пророчество сбудется. Ох, мать вашу! Да у него же в кабинете в ящике стола остались капсулы. Неизвестно, попало ли в зубы псов то, что хранилось в вокзальной ячейке. Но до этих-то они доберутся. Поколебавшись секунду, он понял, что ему нужно делать. Мне не в чем признаваться, развел офицер руками. Жаль, но вы ошибаетесь. Калашников, безраз... Калашников безразлично кивнул. Другого ответа он и не ожидал. Тогда собирайтесь. Конечно, согласился Антропов. Вы позволите мне собрать вещи. Только побыстрее. Алексей встал и выглянул за дверь. Джованни, проводи его. Проходя по коридору, генсек поймал взгляд Есенина. Обалдевший, неверящий. Вот так-то, поэтишка. А ты не догадывался, с кем за бутылкой водки лясы точил. Он улыбнулся. Здоровенный охранник из учреждения, по виду настоящий итальянский мафиози, распахнул дверь в его кабинет и зашел туда вместе с ними. Калашников остался у комнаты допроса, о чем-то на повышенных тонах объясняясь с рыжим унтером, который недавно ломился в дверь. Краем у хантропов услышал непонятные слова. «Что? У Крауза? В шкафу? Ты что, скотина, где-то водки успел нажраться? А ну дыхни!» Ну и нраву этой белой гвардии. Не мудрено, что наши в двадцатом году их в море сбросили. Он медленно снял с вешалки плащ, после чего, упруго развернувшись, нанес охраннику мощный удар сложенным костяшками пальцев в шею. Подхватив обмякшее тело, офицер осторожно уложил его на пол. Однако связывать не стал. Полминуты ему впал не хватит. Шагнув к письменному столу, он выдвинул ящик и сгреб в горсть обе капсулы. Едва придя в себя, от сногсшибательной новости относительно содержимого личного шкафчика Краузы, Калашников дал указание срочно послать факс шефу с описанием случившегося. Переведя дух, Алексей оглянулся. Вопреки правилу, дверь кабинета Антропова была приоткрыта. Охранник и задержанный находились внутри. «А ну-ка, братец!» – бросил он обиженному Малинину, получившему вместо похвалы холодный душ из ругани «Давай туда пройдемся, что-то мне это не нравится». В пару мгновений, добежав до кабинета, они рывком распахнули дверь.